Глава третья. Шелки с тестем остались в компании бабушки Флоры, и старуха с насмешкой наблюдала за тем, как они беспомощно переглядываются. «Да», — сказала она, — «как много надо принять решений. Белая рубашка или чёрная, шапка из тюлений шкуры или непокрытая голова. Мужчины ведь самолюбивы и тщеславны». Особенно те, что вышли из моря. При этом их легко обвести вокруг пальца. Так было и так будет всегда. Шалки взглянул на неё и улыбнулся. «Решение может быть только одно, старая матушка. Отдайте мне серебряный ключ, который носите на шее на цепочке, а вместе с ним мою тюленью шкуру». Она рассмеялась. «Поздно ты спохватился, сынок». Я же тебя предупреждала. Не просто так это называют брачными узами. А ты не послушался и попал в ловушку. Да, знавала я как-то мужчину, похожего на тебя, красивого, упрямого, безрассудного и гордого. Он подарил мне дочь, но оставил нас одних. Выходцы моря всегда были вероломны, Поэтому мы и берём, что можем, и храним свои тайны. Ведь что ещё нам остаётся в мире, которым правят мужчины по своим законам?» «Вы искалечили его жизнь», — сказал Шелке. «А как он искалечил бы мою?» — с нажимом произнесла старуха. «Для него и ему подобных я была всего лишь нянькой и кормилицей». Он забрал бы нашу дочь и отдал ее морскому народу. Может, даже заплатил бы мне золотом, как у них это принято. А потом я уже не узнала бы ее шкуру среди тех, что лежат на торговых лотках в рыночные и праздничные дни. Все мужчины одинаковы, что на суше, что в море, — добавила она, вскинув подбородок. И ее глаза зажглись внезапной яростью. Вы принимаете все женские дары — ее тело, любовь, ребенка. И при этом все равно жаждете свободы. Шелки вздрогнул от этих слов, но все же не отвел взгляд. «Дай мне ключ, старуха, а не то я отберу его силой». «Конечно», — сказала она, — «мужчины так все и решают силой». «Что ж, бери, если тебе так хочется. Но попомни мои слова, человек моря. О чём-то лучше и забыть». Она выудила серебряный ключик из кружева на шее, передала шелки, и последовала за ним в пустой дом, всё ещё пылая гневом. Китобой шёл за ними, вверх по ступеням, навстречу кедровому сундуку, таившему в себе. Много секретов.